Куда плавут рыбы? Никак не мог предположить Дима, что Алёна такая обольльщица. Когда двухметровый Дима, перехватив верхний мяч, стремительно прошёл к щиту и, прыгнув, чуть ли не сверху положил его в корзину, Алёна хлопала, наверное, сильнее всех. Надежда Сергеевна с удивлением посмотрела на её руки, улыбнулась. Алюношка, не больно. Понятно, радоваться надо было. Этот восьмидесятый мяч оказался победным. Ну так бурно радоваться. Димка просто не узнавала Алёну. Привык видеть её почти всегда сдержанной, ровной. Встреча закончилась в девятом часу. А потом пошли в кафе, взяли четыре порции пломбира. "Понравился мой тёска?" спросил Димка. "Всё очень-очень понравилось", закивала головой Алёна. "И мороженое такое вкусное". Она облизала ложечку и зажмурила от удовольствия глаза. И занавески какие прекрасные, сказала Надежда Сергеевна. И занавески, подтвердила Алёна. Очень красивые. И попенсиний галстук в полосочку. Конечно, это самый лучший его галстук. А стены, которые давно пора побелить, тебе нравятся? А что, и стены хорошие, с цветочками. Надежда Сергеевна потрогала лоб Алёны. Володя, у неё жара нет. И сомов потрогал лоб дочеря. По-моему, в норме. Из кафе вышли, когда уже смеркалось, взяли такси. Восторженную Алёну посадили на почётное переднее место. По дороге она то и дело поворачивалась к девке, сидевшему за её спиной, и оживлённо говорила: "Посмотри, какая красивая реклама. А там впереди, видишь, кинотеатр Рубин". После кинотеатра, промелькнувшего за окном, Димка наконец догадался, в чём дело. Он слегка потянул её за толстую вьётую косу и шепнул на ухо: "Палоди приехал". Она часто-часто закивала, и Димка, даже не видя её лица, понял, как она рада. Помирились. Аляна снова закивала и обернулась к Димке. "Он ведь тоже на матче был", я прогласила. Только подойтись стеснялся. А на другое утро в субботу Димка остался один. Погода испортилась, небо затянуло тучами, хотя дождя не было. Тучи надвинулись ещё на канунне. Поэтому на выходные дни и не строили никаких лодочных планов. Фома вложил в сумку инструмента и пошёл в детский сад. Заведующая просила его что-то там починить. Алёна, расчёсав снова заплетя косу, минут 10 вортелась перед зеркалом, выбирала, какое надеть платья. Димка сильно подозревал, что она направится к дому с балкончиком на втором этаже. Во всяком случае, Димку Алёна не пригласила с собой. А мама собралась к бабушке. Димка тоже хотел поехать с ней, но мама сказала: "Нет, поеду одна. Надо наконец сокрушить неприступную крепость. Дипломатические переговоры явно затянулись. К обеду попытаюсь возвратиться". И мама уехала. А Димка остался один. Нет, он не скучал. Занятие у него было. Ещё какое занятие? Просто странно казалось. Свободный, нерабочий день, все должны быть дома, а никого нет. Разошлись. Только он остался. Подходящую пластинку он подобрал давно. Дядя Володя, узнав, какую вещь Гимка хочет мастерить, сказал, что из этой пластинки хорошо получится. Главное точно разметить рисунок и также точно оперить. пообещал, что поможет. Девчонку у паруса, которую нарисовала Алёна, очень нравилось Димке. Волосы только. Марина же две косы. Но потом решил, что она может расплести косы, как Алёна сегодня расплела. Уго волос, будто шаль её всю спину укрыла. Такие ветром раздует, так побольше, чем здесь на рисунке будет. А почему девочка одна? Вдвоём-то веселей. Надо бы нарисовать ещё человека. Пусть, например, это он, Димка, рядом стоит. Разве не могли бы они вместе плыть? Даже интересней. Пусть сёрфинг будет у них побольше и парус больше. Мысль лететь по волнам вдвоём с Мариной настолько понравилась Димке, что, уже не колеблясь, он принялся подрисовывать слева от паруса фигуру мальчишки. Фигура, в общем, такая же, что и справа, только волосы на голове поменьше. Дюка по хотел языком себе помогал, старался, и получилось встать мальчишка стройненький такой же, только плечи пошире да ростом повыше. Как же сразу он мне догадался, куда лучше стало. Как бы теперь на стальную пластину перевести, придумал. Смазал рисунок клеем и приложил к пластине, держится. А теперь дело привычное острый керн взять да молоточек, сиди постукивай. Точно по рисунку метки веди. Сколько времени стучал, не знает, но плечи ныли и руки устали. Только вот она, последняя крапенка. Ух. А что же под рисунком? Сдёрнул бумажку, отмыл пластинку в воде. Здорово. И доска, и паруса, мальчишка с девчонкой. Всё светлыми точками обрисовано. Дальше пила, напильник, надфиля. Тоже дело привычное. сместил волну, ни в кожу на половину опилел внизу, когда пришёл Владимир Иванович. Поглядел внимательно на работу, улыбнулся, угадав его замысел. Вдвоём веселей. Что ж, керном прошёл хорошо. Теперь сверлом под доской поработай у паруса. Рука видишь, на боку, и здесь высверлим. Дня 3 пропелешь. А я по часам. Тут сынок часы мало помогут. Работа почти ювелирная. Поспешишь людей насмешишь. Всё заново придётся делать. Ты устал сейчас, отдохни. Нет, пап, я волну допилю. Димка сам не заметил, как впервые назвал Владимира Ивановича папой. То всё дядя Володя, дядя Володя. Сомов улыбнулся, ладонью провёл по Димкиным волосам. Ладно, допиливай. Через полчаса снова подошёл. Ну, хватит. Нельзя же так, пальцы сведёт. Не сходишь со мной? А куда сходить? Тут недалеко, рыпот нести. Димка тотчас положил на пильник. Каких рыб? Подросли малыши, пора к месту определять. В комнате у окна стояла трёхлитровая банка, в которой, веляя хвостиками, в большой тесноте суетились десятки рыбёшек. Тут были и красные меченосцы, и зелёно-фиолетовые петушки, и быстрые гуппи, и трескоупы. А кому вы их понесёте? настороженно спросил Димка. Смотрю, тебе этот вопрос никак не даёт покоя. Пошли, сам увидишь. Что вы их-то ведь в тесноте? Сомов показал на банку. Как он узнал, что я интересуюсь? Выходя из калетки, подумал Димка: всё подмечает. Кому же дать хочет? А может, и не отдать? Если их тут сотня, то и больше. Пусть по пополтеннюку. Ого, тоже денежки возьмёт. Он у Фёдора какая куча была в кармане. За этими нехитрыми подсчётами Димка и не заметил, как миновали школу с её замечательным спортивным залом, а там, подальше, и жёлтый заборчик. Туда-то, к открытым воротам, и направился сомов. Они вошли в двери кирпичного дома, и сразу же у порога их встретила заведующая. Димка снова подивился её росту. Вот Серафима Ильинична, принёс Аквариум я вам подремонтировал, не потечёт. Так что заселяйте новых жильцов. И сомов поставил на стол банку с рыбками. Спасибо, Владимир Иванович, растроганно сказала заведующая, и сняла свои квадратные очки и не знаю, что бы мы делали без вас. Вы наша палочка-выручалочка. Что ж, старая дружба не ржавеет. Спасибо вам за Алёну. До сих пор с радостью вспоминает детский сад. Рыбок сами определите, или помочь Ну, идёмте, улыбнулась Серафима Ильинична. А не испугайтесь наших жильцов. Они пошумливее, чем эти в банке. Заведующая погладила по голове Димку. А ты был знаком с таким учреждением, как наше? Нет, вздохнул Димка. Меня бабушка не пустила, сама воспитывала. Смышлёный у вас сынок, засмеялась заведующая. Я им доволен, кивнул Сомов. В зале с большими широкими окнами десятка три малышей разочаровали танец. Серафима Ильинична объявила им 5 минут перерыва, шумливые жельцы, будто голуби на хлеб, со всех сторон кинулись к Сомову и Димке. Осторожно перелив воду с рыбками в два просторных аквариума, Сомов откланялся и поспешил к выходу. Очутившись на улице, Сомов помотал головой, будто из жаркой бани вышел. Великий трот Я бы тут не смог. Ну, Дима, понял, куда поплыли наша рыба? Понял, усмехнулся Димка. А ещё ребятишкам на улице раздаю. Они мне корм приносят. Дима баскетболист просил. У него скоро день рождения, тоже подарил. И в школьный живой уголок. А другие специально на продажу разводят, сказал Димка. Знаете? Как же не знать? А вы совсем не продаёте? Нет, Дима, я для удовольствия держу. Просто мне интересно. Деньги бы получали, сказал Димка. Мне сынок хватает, не жалуюсь, неплохо зарабатываю. Теперь и ты вот ещё помогаешь. Отец взял Димку за руку. А вы Фёдора знаете? промолчав, спросил Димка. Это отца твоего. Знаю, конечно, рассказывала мама. Он чёрных телескопов разводит, продаёт, Димка вздохнул. Что ж, сынок, в общем, дело тоже нужное. Это ведь труд Дима, и не лёгкий. Недавно к бабушке приходил, деньги мне предлагал, много. Я у него не взял, сказал, что сам заработаю. Под оскрепчил же руку Димке, и правильно. Убоги что ли? Конечно, с вами заработаем.